«И заправь аккуратно подниму волосы, иначе миссис Мессен будет ругаться». «Да она все равно только ругается!» – пробурчал первый голос. «Есть тому том управительница и построже, дорогая Клариса. Пошли уже, мы и так опаздываем. Мэри уже четверть часа назад ушла вниз». «Да, и даже заправила постель. Всегда прилежная и чистая, точно как хочет миссис Мэйсон. Она делает это специально. Ты когда-нибудь щупала ее одеяло? Такое мягкое – это несправедливо!» «Мне нужно было по-быстрому убраться отсюда куда-нибудь. Но куда? Хорошо, что я здесь все знаю». Моё одеяло ужасно колючее!» – пожаловался голос Ларисы. «Зимой ты будешь рада, что оно у тебя есть. Пошли теперь!» Ручку двери нажали вниз. Я метнулась к встроенному шкафу, распахнула двери и снова закрыла как раз в момент, когда открылась комната Ника. «Я только не согласна, почему мое одеяло царапается, а у Мэри такое мягкое!» – ворчал голос Кларисы. «Здесь все так несправедливо. ведь разрешили поехать леди Монтроз в деревню, а мы должны все лето торчать в этом вонючем городе». «Ты должна действительно попытаться хоть немного поменьше ныть, Клариса». Я могла только согласиться со второй женщиной. Эта Клариса была просто ужасно занудой. Я услышала, как обе стали спускаться по лестнице и облегченно вздохнула. Это было в обрез. Как хорошо, что я здесь все хорошо знаю. А что теперь? Может быть, мне теперь просто подождать в шкафу, пока я не прыгну назад? Это наверняка было самое надежное. Со вздохом я сложила руки на груди. Позади меня в темноте кто-то застонал. Я оцепенела от страха. Что это во имя неба было? «Клариса, это ты?» — спросил кто-то с бельевой полки. Это был мужской голос. «Я проспал?» «Небо! Там действительно кто-то спит в шкафу. Что это еще за обычай «Клариса? Мэри? Да кто это там?» — спросил голос, на этот раз более проснувшись. В темноте заворочились Чья-то рука нащупала меня и схватила за спину. Я не стала ждать, пока меня скрутят, распахнула дверь шкафа и кинулась прочь. «Стой! Остановись!» Я коротко оглянулась. Молодой мужчина в длинной белой рубахе выскочил следом за мной из шкафа.